Глава четвертая Смерть в стигме поджидает на каждом шагу. Сейчас поглядим, какая здесь водится живность. Радостно оскалился я, приготовившись к битве. Все же было нечто волнительное и первобытное в такой схватке. Мужик в одних трусах и бродяжнического вида девушка против неизвестных тварей. Пять стремительных барханов, а также волны снега, которые они создавали при движении, были уже в поле зрения глаз. По крайней мере, глаз моих. Алина то и дело периодически наблюдала лишь за мной, отслеживая все мои действия. И когда разделяющее нас расстояние сократилось метров до ста, неизвестные существа мгновенно рассыпались и начали брать нас в подобие круга. Действительно хитрые бести, рогобесы им взад. «Алина, будь осторожна, нас берут в кольцо!» В ответ девушка лишь кивнула. Прямо из-за ее брони за спиной стали быстро формироваться несколько водяных плетей, а в руках образовалось два клинка. Все-таки молодец, она не жалуется и экономит силы. Умна. В следующий миг одна из твари наконец сделала свой ход. «Нападают!» Алина от моего крика невольно вздрогнула. «Постулат Реанорского берсерка!» Аура на теле вспыхнула с еще большей яркостью и мощью, принося с собой уже обыденное повышение ранга и боли. Монстр в это самое время атаковал прямо из-под снега. Туша размером со здорового быка в резком рывке выскочила на молниеносной скорости и попыталась сделать своей жертвой трубецкую, о чем говорила разъянутая Настя зубастая пасть. Однако его ожидал неприятный сюрприз в роли меня. Поступ Хасита сработала мгновенно. Все движения неизвестного чудовища были как на ладони. К тому же данный индивид был самым нетерпеливым, либо же вожаком, ведь его собратья только намеревались ринуться в атаку. Хватило двух ловких и неуловимых шагов, чтобы поднырнуть под брюх открывшейся твари. Отдалее все было делом инстинктов. Лишь пару раз я использовал собственные ладони в технике вместо клинков, и, похоже, сейчас будет третий раз. Двенадцать лезвий. Первое. Второе. Пятое. Восьмое. Десятое. Десять паранзайжев выпадов были нанесены в один миг за долю вдоха. Первые два лезвия столкнулись с грубой шкурой и плотным белым мехом монстра и не принесли ничего, кроме жуткой боли в пальцах. На третьем и четвертом лезвие ощутил, что ногти впились в нечто мягкое и горячее. На пятом и шестом ударе мех и жесткая шкура зверя были раздроблены. Пальцы, а затем и ладони, с звуком разрываемого мяса и плоти, стремительно погрузились в тело. На седьмом и восьмом ударе монстры даже успел взвыть оглушающим визгом с переходом на ультразвук. Девятое и десятое лезвие принесли с собой хрипы и стоны. Руки уже входили по локоть в брюху почти мертвого чудовища. До Алины зверь не добрался и свалился во всё том же прыжке в 3-4 метрах, перед этим залив часть моего тела собственной вонючей горячей крови потрохами. Брызги черного цвета, его колеры, являлась кровь, добрались даже до ошеломлённого увиденным Трубецкой. Пару вдохов, ничего не происходило. Я же выигрывал себе драгоценное время, лишь пытался ударом ноги выломать пару передних тонких бритвенно-острых клыков у зверя, что были размером по локоть. Однако уже через секунду округа была оглушена яростными и гортанными воплями замешкавшихся чудовищ, причем настолько громкими, что пришлось утихомировать собственный слух. Клыки удалось вырвать в последний миг, потому как оставшиеся твари атаковали единым фронтом с четырех разных сторон и все четверо своей жертвы сделали меня. Только вот уже в следующий миг одного из чудовищ каким-то чудом умудрилась пеленать Алина своими плетями и атаковала водными клинками на расстоянии, чем отвлекала внимание всего на миг. Но мне больше и не нужно было. В постулате еще оставалось порядка 15 секунд. Этого хватит с лихвой. «Сейчас сыграем, жалкая падаль!» Весело ощерился я, глядя во все глаза на монстров. Параллельно отслеживал местонахождение Трубецкой. Пришлось прикрыть на доле мгновения веки и окунуться в глубины сознания. Но почти тот вынырнул А теперь... Вихрь. Вихрь! Звук шквалистого ветра слился воедино с городом разнообразных выпадов техники дома Ар-Ир. Округа озарилась яркая ослепляющая слепляющей режущей глаза вспышкой. И не успел это угаснуть, как мучительный вой чудовищ Своим визгом ударил не только по слуху, но и по мозгам. Вот только все эти вопли были не более, чем предсмертными терзаниями. Битва была окончена. От неожиданности Трубецкая даже зажмурилась. Правда, заклинание полетей свое действие не прекратило. Но жаль, что удерживала она уже мертвого и безглавленного монстра. Техника превратила наших врагов в горду рассеченной плоти. У кого-то не хватало уже и части тела. «Тьфу, мерзость!» Прокашлялся я, сплюнув черную кровь и потроха первого монстра на снег, хотя настроение после убийства было невероятно приятным. Никчемная падаль, не поняла, с кем связалась!» Я перевел взгляд на Друбецкую и широко улыбнулся. «Отбой, Алиша! Все чужие мертвы! Все наши живы!» «Ты... ты...» — промемлила княжна, ошалела, глядя на тварей. «Как ты так быстро?» — она взглянула на меня. Зачем так напугал с самого начала? А кулаки хорошие. Были бы спирального вида и ровные, так цены бы не было. Оценил я брубки передних зубов неизвестных существ и кровавые отметины на своих руках. Порезался сильно, но не беда. Я и правда не думал, что они настолько слабые. Скорее всего, это не более чем местные падальщики. Какое-нибудь подобие шакалов. Серьезных противников мы пока не встретили. Вот это падальщики? Да они лошадь в один присед сожрут. Удивленно расширила глаза Алина, указывая рукой на рассеченные туши размером со здорового быка. Затем обернулась на освежённое тело первого чудовища. «Я... я таких тварей даже не видела в бестярях в домашней библиотеке!» «Алиша, это не более чем сброд, поверь! Кстати, я тоже их не видел, тут ты верно заметила». к домой из них, ногой перевернул чудовище. Присел прямо напротив него. Массивное, но в то же время ловкое тело. Прочная шкура и густой белый мех передвигаются на четырех лапах. Весьма солидные когти. Чуть удлиненная уродливо пасть пасти с обширным набором бритвенно-острых орудий для убийств и пыток. Особенно два передних, что напоминали собой короткие сабли. Две пары маленьких глазок. Хм. Тот монстр, что больше остальных, явно вожак. Поэтому они так и взбесились. Жаль, только эфир не отзывается. Значит, все они бесполезны хлама. «Стой, погодите-ка!» пищи Ракуима, я глупец. Так ведь это идея. Просто подарок самой бездны. То, что мне нужно. Правда, охотиться в таком положении будет весьма трудно и смертельно опасно, но выполнимо. Все равно придется искать выход из этого места. К тому же в одном Алина права. Я не видел ни одной подобной твари в бестиарии. И самое главное, Иван тоже не рассказывал о подобных существах. А уж он-то любит поболтать про что-то такое. Если я не совсем дурак, то вырисовывается весьма дряное умозаключение. «По крайней мере, теперь есть идея, где мы с тобой находимся», — скривился я, поднимаясь на ноги. Неосознанно прислушался к происходящему. Огляделся по сторонам. Буран, что делся на протяжении всего времени, пока мы здесь находились, наконец утихомирился. «Ты знаешь, где мы?» — спохватилась обрадованно Трубицкая, Трубецкая, оказавшись подле меня. «Надо же, как интересно! А здесь красиво и до безумия минималистично. Шквалистый ветер стих, снегопад прекратился и сумрак хоть и совсем немного, но расступился. Даже звезды на небе стали видны. Правда, зубодробительный мороз так никуда и не делся. Перед глазами предстало выистину интересное зрелище. Бескрайняя снежная пустошь, где периодически виднелись горные вершины или пики айсбергов. Прямо-таки звездная зимняя ночь. Однако смущало только одно. Лунны. Их было три. И все разного размера. Красно-оранжевая, блекло-серая, И светло-розового оттенка. И это также навевало на определенные мысли. Жаль, что я только читала стигмах, побывать ни в одной не успела. Захар, ты знаешь, где мы? Повторила свой вопрос девушка, коснувшись моей руки и заглянув мне в глаза. Скажи, будь добр. Да, моя подруга-то по несчастью держится из последних сил. Ей нужно передохнуть, поспать и восстановить резерв. И зуб на зуб уже не попадает. Правда, и мои силы тоже на исходе. Смогу задействовать еще пару раз постулат, и все. После, скорее всего, свалюсь от истощения. Догадываюсь, я повернулся лицом к боярышне. Это дикая стигма, и, надеюсь, она не запечатана. Иначе куковать нам здесь до старости лет. Хотя такими темпами мы долго не протянем. Не думаю, что мясо этой падали съедобно. Дикая стигма! Со страхом в глазах повторила за мной бричина Трубецкая. «Как же так? Это ведь смерть!» «Эй, Алина, успокойся! Мы ведь еще живы! Крещение боем ты прошла!» Подбегнул я одобрительно ей, аккуратно коснувшись лица девушки, что было защищено водяной броней. «Посмотри на меня! Я вообще в одних трусах! Не угоже это еще щеголять в таком виде перед боярышней!» На мое замечание девица лишь слегка улыбнулась и кивнула. Шутка подействовала. «Сейчас тебе необходимо отдохнуть и поспать!» «Истерик нам здесь еще не хватало. Нужно лишь найти место на... ночлег». Слоу зацепился за нечто подозрительное, и пришлось резко оборачиваться в сторону, прямо туда, откуда и прибыла вся эта звериная падаль. «Ты прав, прости», — повинилась Алина, но уже в следующую секунду увидела моё каменное выражение лица. «Захар? Что такое?» Правда, девушка смогла разглядеть уже всё сама. «А это, похоже, первый серьезный противник», — сухо отозвался я, наблюдая, как какая-то очередная тварь просто разгребала сукрубы снега и на невероятной скорости направлялась к нам. «Будем сражаться?» — с легкой тревогой спросила княжна. Но чем ближе прибежало чудовище, тем утор не становилось на душе, и тем тяжелее было дышать. Все рианорские чувства уже подавали сигналы бедствия, точнее отрубили в них. Эти падальщики мелкими щенками будут по сравнению с этой тварью. «Твою мать, кровь!» «Мои мы не соперники. Его привлекла кровь, и, бета, и нами падали. Поэтому надо бежать к чертовой матери!» Мгновенно подхватив девушку на руки, на всей возможной скорости рванул в противоположную сторону, держа курс к коплению горных вершин или айсбергов. Приходилось прилагать просто запредельное количество сил, чтобы бежать быстро. К тому же с грузом на руках. А в нынешних реалиях по свежему снегу передвигаться было до безобразия сложно. Однако на помощь оперативно пришла Алина. У девушки маломальски получалось уплотнять воду под моими ногами. Спустя несколько минут бежать выходило гораздо легче. Вот только обернувшись назад, понял, что трупы убитых тварей интересовали нашего преследователя гораздо меньше, чем мы. Снежная волна замедлилась всего на несколько мгновений у места нашей битвы. Далее зверь вновь рванул за нами по пятам. «Алина, приготовься создавать магию быстрей!» выкрикнул я на ходу, потому как расстояние все уменьшалось. В ответ -то лишь кивнула. Водяная броня на ее теле начала становиться нестабильной и понемногу плыть. Главное, чтобы она не замерзла, хотя, если мы сейчас не убежим, нам все равно будет крышка. Осталось два заряда, хотя нет, видимо, уже один. Постулат Рионорского Берсерка Болевая лавина силы вновь взорвалась внутри снистовым треском. В следующий миг наша скорость увеличилась на порядок и примерно сравнялась со скоростью неизвестного чудовища. Спустя 29 секунд мы уже были в подножье тех самых вершин. Это действительно оказались горы, а не айсберги. Периодически местами проглядывался темный цвет породы. Но самое главное — скорость движения нашего загонщика замедлилась. «Наверх! Живо!» — скомандовал я оленю, выпуская ее тело из рук. Девушка тотчас подчинилась, и при помощи магии стала ловко забираться по горе, используя платформу, что я видел ранее. Как и предполагал, передвижение монстра мешали те самые подснежные скалы. Хватило секунды созерцания, чтобы это понять. Я уже намеревался отправиться в солид за княжной, однако в следующее мгновение случилось то, чего никак не ожидал ощутить. И произошло это после того, как часть тела непонятного существа стала показываться наружу. От столь прекрасного чувства я замер, и как заворожённо обернулся назад. На лице самопроизвольно взыграла радостная хищная улыбка. Впервые за долгое время спячки внутри моего тела вновь сбунтовался бесконтрольный эфир. А для рианорца это означало только одно. «Поблизости есть то, что может меня усилить». И на ум приходил сейчас лишь единственный вариант. «У этой твари есть нечто, что мне нужно, а может, сразу несколько ингредиентов». Две противоборствующие стихии столкнулись. Рианорская рациональность и рианорское безумие. Но чем больше показывалась твари снега, тем сильнее довела рианорская рациональность и тем скорее я отступал назад. Первым показался белоснежный хребет монстра, который по виду состоял будто из острых кусков замерзшего льда. Далее себя явила мощная треугольная голова с обнаженной зубастой пастью. Под конец-то почти что силой вогнала свои трехпалые когти в горную вершину, и тварь стала карабкаться следом за нами. Если посчитать еще и длинный хвост, то размером эта махина была с вагон поезда. В следующий миг тварь сделала то, чего я никак не ожидала. Чудовище выдохнуло в сторону карабкающейся Алины струю сжатого морозного холода. Она ударила чуть ниже, и вся гористая поверхность в радиусе нескольких метров превратилась в ледяную местность. По силой дыхания монстра это стало трещать. Огромные куски льда начали откалываться и падать куда-то вниз. Гора оказалась полой, и один из кусков падал вниз прямо с Трубецкой. «Алина!» Изо рта самопроизвольно вырвался гортанный крик, а ноги уже сами несли меня в нужном направлении. Последний заряд. По от Реонорского берсерка. Я успел подхватить девушку перед самым падением вниз. Но куски породы, что превратились в лед, трещали даже подо мной. Рывком удалось откинуть боярышню в сторону, а через вдох мощный шипастый хвост твари пришелся по хрупкому месту горы, прямо между мной и Алиной. От расщелины девушка успела отскочить в самый последний момент. Однако тварь одним резким прыжком оказалась между нами и, довольно оскалившись, радостно завопила. Следом, прямо у меня на глазах, размышистым ударом хвоста чудовища откинуло боярушню прямо в образовавшуюся расщелину. В последний миг я даже успел увидеть испуганное лицо могини, обращенной с мольбой ко мне. Через долю вдоха внутренняя тьма Гары полностью поглотила Алину. Я не раз наблюдал за смертью близких мне людей, друзей, а также разумных, которые мне просто нравились а с тем учетом, что у меня их было мало, от этого становилось только больнее. Так вот, Алена Трубецкая — одна из тех, кто мне начал нравиться, и на нее я уже строил будущие идеи. И вот какая-то ледяная мразь нарушила все мои планы. Какая-то ледяная мразь! В момент падения княжны внутри будто что-то взорвалось, и это было отнюдь не постулат. Взорвалось нечто иное. Затем непонятно как, но по телу вновь пробежали разряды уже знакомой трескучей вибрирующей алой молнии. «Вернулась такие алая дырянь! вырвался у меня истеричный равнодушный смешок. В тот же момент в руках моментально сформировалось громовое копю глефа «Жаль только, что ты опоздала!» На место, где я стоял секунды ранее, вновь пришел удар хвоста. Ледяная порода под ногами вновь затрещала по швам и пришла в движение. Отваренно, все скорости рванула ко мне. «Надеюсь, ты умеешь летать, ледяная мразь!» Процедил я, что было силы. И без каких-либо церемоний просто вондел громовое копье себе под ноги, радостно ухмыльнувшись в колющуюся пасть. «Увидимся внизу, правда, если выживешь. А теперь катись в ад!» Пиршество молнии Реонора. Цепная молния Реонора. Алая вспышка озарила всю округу и на мгновение слепило чудовище. Вся ледяная порода из-за разрядов десятков спекировавших молний пришла в движение и полностью разрушилась. А еще через миг я и мой противник провалились во мрак расщелины.